Глава 10. Она. Таймер нагревателя «Сувид» принялся размеренно попискивать. «Сувид» — французская «сувид» — технология приготовления продуктов в вакуумных упаковках при относительно низкой температуре, несравнимой даже с температурой кипения воды. Считается, что это позволяет сохранить все полезные свойства продуктов. Специальная кухонная техника позволяет с точностью выдерживать необходимую температуру и время приготовления. Чуть раньше она уже вставала, чтобы начать готовить кое-какое лакомство к завтраку, а затем вернулась в постель. День предстоял хлопотный. Сбросив одеяло, она прошлепала на кухню, выключила нагреватель и сняла крышку. Внутри был галлон воды — температура которая поддерживалась на уровне ровно 130 градусов в течение 45 минут. 130 градусов по Фаренгейту, примерно 55 градусов Цельсия. Когда она сунула палец внутрь, вода показалась ей очень горячей, хотя и не обожгла кожу. Достав из водяной бани небольшой пластиковый пакет, она положила его на чистую тарелку. Перед приготовлением мясо было упаковано в вакууме вместе с солью и 30 граммами копченого сливочного масла. Она провела по краю пакета ножом, выпустив облачко теплого пара. Из шкафчика возле коленей достала сковородку с чугунным дном, поставила ее на плиту, зажгла конфорку. Зашипел брошенный на сковородку изрядный кус сливочного масла. Засунув пальцы в пакет, она пощупала кусок печенки. Тот был ощутимо горячим, но не слишком, не обжигал. На ощупь горячая промасленная печенка оказалась даже слишком уж восхитительной. Печенку она слегка обжарила с обеих сторон, облизывая замасленные пальцы и выложила содержимое сковороды на тарелку, на которой уже лежали тосты из хлеба на закваске с мелко нашинкованным авокадо. Несколько капель бальзамического уксуса и ломтик красного апельсина завершили сервировку. Соблазнительные ароматы лишь усилили ее голод. Она отнесла тарелку к обеденному столу, села и принялась за еду. Наконец, отложив нож и вилку, взяла со стола сотовый телефон, лежащий рядом с цифровым диктофоном. Мобильник был одноразовым, полностью одноразовым. Открыв приложение переадресации звонков, она набрала номер и включила громкую связь. Соединение установилось, послышались длинные гудки. Никто не взял трубку. Она и не рассчитывала, что на звонок ответит. «В семь утра в офисе никого не бывает». Она дожидалась автоответчика. «Это помощник окружного прокурора Уэсли Драйер. Я сейчас недоступен. Пожалуйста, оставьте сообщение после звукового сигнала». Дождавшись короткого писка, она ткнула в кнопку воспроизведения диктофона. «Это Майк Мадин. Я слышал, вы меня искали. Простите, что не в самое удачное время. Я годами откладывал деньги, и теперь пришло время их потратить». Можете называть это кризисом среднего возраста или вообще чем угодно, но я не вернусь. Фрэнк Кавелина мертв, и я могу стать следующим. Он позвонил мне и хотел изменить свое завещание, но не сказал, как и почему. Судя по его речи, я заподозрил бы паранойю и начальную стадию деменции. Это все, что я знаю. Прекратите меня искать. Я не собираюсь с вами разговаривать, мистер Драйер. Просто оставьте меня в покое. Она оборвала вызов, но диктофон не выключила. Следующий голос принадлежал ей. Вот и молодец. Это все? Теперь ты меня отпустишь? Перестань, пожалуйста, пожалуйста, просто отпусти меня. Нет. Нет, не, не делай этого. Нет, не надо. Крики Майка на записи превратились в хрип вроде радиопомех. Они были слишком громкими, чтобы микрофон мог их отчетливо уловить. Оленья печени оказалась хороша и напомнила ей про того олененка. Его плоть тоже была в меру горячей и пахучей, хотя быстро остыла. Скоро она больше узнает о деле со стороны обвинения, каких свидетелей и какие данные криминалистической экспертизы они намерены против нее использовать. А еще требовалось знать, какие улики имеются против ее сестры. В остальном от адвокатов нет особого толку. Задача склонить чашу весов в свою пользу целиком и полностью лежит на ее собственных плечах. Взять хотя бы это сообщение на автоответчике Драйера. Оно может нацелить его в определенном направлении. Имелось множество способов добиться того, чтобы из зала суда она вышла прямо на свободу. Некоторые участники процесса никогда не изменят своего мнения. Этим бедолагам потребуется ее особое внимание. Отправляя в рот последний кусочек печенки, она подумала, что в этом блюде все-таки чего-то не хватает. Пожалуй, арманьяка. Тяжеловато для завтрака, хотя для ужина самое то. Теперь Майк 1 уже разделен на компактные фрагменты, плотно обернутые черным пластиком. Каждый с диском соответствующего веса из недавно заказанного ею набора гантелей. В Нью-Йорке есть множество способов избавиться от трупа. Реки, конечно, самый простой вариант. На паромах после 10 утра обычно тихо. Она возьмет билет до Дамбо, на Ист-Ривер, а затем в тени Бруклинского моста Стоя спиной к камере наблюдения на задней палубе, незаметно вывалит черный пакет из своей спортивной сумки, и никто даже и всплеска не услышит. Дамбо, Нью-Йоркский район с мощенными улочками и перестроенными складскими помещениями, в которых сейчас находятся независимые магазины, элитные рестораны и модные кафе. Расположен на противоположной стороне Ист Ривер от Манхэттена и соединен с ним Бруклинским и Манхэттенским мостами. Изначально это название представляло собой аббревиатуру «Дамбо» Down Under the Manhattan Bridge Overpass. Нечто вроде территории под путепроводом Манхэттенского моста. Она приняла душ, переоделась для бега, а потом сделала пометку в блокноте, лежащем на столе рядом с ней. После того, как она выбросит в реку руки Майка, надо будет заскочить в винный магазин и купить бутылочку арманьяка.